Запись 156. -я. Странности. Давно сюда не писал, потому что процедуры на этой неделе стали частыми и утомляющими. Но следующий доктор Андреевич обещает, что будет полегче. Приступов у меня давно не было, но мысли сейчас Все равно какие-то вязкие и странные. Не знаю почему. Случаются теперь и совсем странные дни. В такие дни Денис Смылович вообще нас не трогает, и мы лежим в комнате и только то- Балкон открыт. В комнату задувает ветер, приносит запах моря, колышет занавески, и это наш единственный гость. В такие дни я чувствую себя радиоприемником. О странных днях я буду рассказывать в настоящем времени, потому что это не дни сами по себе, это ощущение дней. Стилистически, я думаю, лучше всего будет передать это ощущение именно так. Все очень настоящее и происходит сейчас, даже если случилось В далеком прошлом мы почти не разговариваем, даже Боря. Лежим и смотрим, как движется по небу солнце. Я не скажу, что мне такое чрезвычайно интересно, но слов и мыслей нет, остается только смотреть. А иногда я закрываю глаза и вижу то, чего не должен видеть. Я могу рассказать об этом, так легко. Есть ощущение, что я закрою глаза и вернусь туда. Вот представьте себе. Я лежу на кровати, солнце уже заходит, Я не бодрый, и не сонный. А сознание как бы уплывает от меня. Я могу протянуть руку к Андрюше, коснусь его волос, и окажусь вдруг совсем в ином месте, за городом, в деревенском доме, где пахнет молоком и сыростью. Андрюша и я сижу за высоким столом, накрытым липкой скатертью, в розовых астрах. Передо мной в перевернутом стеклянном стакане бьются осы. Я знаю, что они задохнутся. Я вообще все знаю. Я делаю так, не в первый раз. Мимо меня проходит мама, гладит меня по голове и говорит, что в баллоне кончается газ. Я ничего не говорю, потому что в моем стакане бьются осы. Им страшно, и они очень-очень злые. Мне не нравятся мои руки. Когда я вырасту, я стану солдатом, потому что у меня есть справочник по анатомии, и мне интересно, как все устроено. Когда я стану солдатом, То возьму большой нож и посмотрю, что у меня такое внутри. Похоже ли это на картинки из учебника анатомии? Я каждый день прошу маму, чтобы она отдала меня учиться. Я буду первым. Но первым мне быть не важно. Я бы просто хотел, чтобы мои руки изменились. А Иногда я думаю, что руки ни к чему. Я наклоняюсь к стакану и чуть приподнимаю его. Осы стремятся выбраться, стремятся к воздуху. Я знаю, как дышат насекомые. Насекомые пронизывают трахеи, поэтому воздух идет по всему телу. Воздух проникает в них, как ветер проникает в дом. Воздух проникает в моих ос. Из-за этого мои осы проживут еще немного. Я снова ставлю стакан правильно. Лапка одной из осы зажата, она дергается. Мама говорит: "Андрюша, они тебя покусают, и правильно сделают, между прочим. Я хочу стать солдатом, мама". "Стань лучше врачом". Станешь солдатом, заболеешь и умрешь молодым. Лучше быть хирургом или офтальмологом. Лучше, конечно, офтальмологом, а то у тети Веры катаракта. Она уже слепнет, пока я вырасту, говорю я. Ой, не надо так. Компот будешь? Нет, говорю я. Мне очень противны размокшие фрукты. Я люблю только твердые фрукты, и не все. Ну хорошо, занимайся. Но помни, тебя укусят Я помню. Меня укусят. Я где-то читал, что осы хорошо распознают человеческие лица. Наверное, я окажусь моим осам пугающим. Я пугающий для насекомых. За окном дождь, он стучит, а окна мокрые. В дом напротив приехал хозяин. Он стучит кулаком в дверь, и его впускают. Мой отец на крыльце. Он в инвалидной коляске. Мама всегда проверяет, не намок ли он. Но если отец намокнет, он будет кричать. Все за окном такое зеленое, и такие яркие мамины цветы, о которых она заботится. Тетя Вера скоро слепнет, я знаю. Я читал про катаракту и другие заболевания глаз. Я не боюсь ослепнуть, ведь память у меня замечательная. Я боюсь никогда не стать солдатом. Я все хочу знать о том, как может измениться тело, а если не буду солдатом, я ничего не узнаю. Мама говорит: "Ох, Ромка, Ромка-то вымок, весь небось». Ну, папа не кричит, не зовет. Значит, он не вымок. Где ты вообще нашел эти хос? Я их поймал в городе, до дождя. Они стали сонные. Хорошо, говорит мама и смеется. Дурашка. Когда она уходит, я медленно двигаю стакан по скатерти. Мои осы сходят с ума. Насекомые не знают, что такое смерть, но они способны бояться опасности. Безвоздушное, замкнутое пространство их пугает. Осы в стакане такие яркие, стекло искажает их пропорции. Я веду стакан по скатерти. Осы бьются о его стенки, взлетают и падают. Мой стакан замирает у края стола. Мамы рядом нет, она с папой на крыльце. Я резко тяну стакан и закрываю его ладонью. Осы кусают меня, и я так же резко возвращаю стакан на место. Я хочу знать, сколько у них яда и когда они ослабеют. когда они больше не смогут меня кусать. Это интересно. Опасные осы станут безопасными осами, сонными и беспомощными. На моей ладони два бледных бугорка, на каждом красное пятнышко, такое маленькое и яркое. Сердце укуса. У меня нет аллергии на ос, а вот если оса укусит Свету из дома напротив, Света умрет. так сказала ее мама. Поэтому, когда Света с нами играет, рядом всегда сидит ее мама. У нее в сумке большой шприц. Я бы умер, если бы меня укусила 30 ос, наверное. Но меня укусили только две осы. И Я буду давать им кусать меня дальше, пока они не устанут от этого. Потом они устанут и уснут, а я положу их в ящик стола под дедушкиными часами. Часы с маятником. Дедушка сделал сам. Маятник нужно качнуть один раз. И он не остановится очень долго. Как он это делает? Маятник. Этого я не знаю. Я смотрю на свою руку. Ладонь распухла. На моей ладони больше не видно линию жизни. Руку жжёт. Я закрываю глаза. Мама спрашивает: "Хочешь компот?" "Да", говорю я. Но я не хочу его пить. Компот холодный, значит, стекло станет холодным тоже. Я утешу этим свою руку, а потом я открываю глаза. Я снова Орлен Жданов. Я никогда не держал в стакане стаканеос, и осы редко меня кусали. Ведь осы обычно нападают только если их спровоцировать. Я люблю компот, и у меня нет парализованного папы. У меня вообще никакого папы нет. Я часто моргаю и не сразу понимаю, почему я Орлен Жданов. У меня другое имя, другая манера думать и привычки другие. Я по-другому прожил свою короткую жизнь. И абсолютно точно, я не Андрюша с его книжками и осами, но я хорошо его понимаю. Я побывал в его сердце. Я побывал в деревне, где водится множество ос, ловил их в стакан, и осы оставляли на моих руках укусы. Я узнал соседскую девочку Свету, я увидел мелкую речку, я узнал всех собак и кошек, и моего отца. Он целыми днями сидел на крыльце, иногда пел песни, иногда плакал. Иногда рассказывал истории, которые казались мне интересными или скучными. Очень сложно описать ощущение, которым сопровождается это знание. Словно бы погружаешься в холодную воду, и она наполняет тебя. Ты тонешь, забиты водой горло и нос, грудь жжёт. А потом приходит спокойствие, и ты видишь чью-то другую жизнь, будто во сне, который пришел не вовремя, но ощущается до да странности хорошо. падать в такие видения страшно, но выбираться из них даже грустно. Такой близости не испытаешь иначе. Я лежу и смотрю в окно. Небо становится красным. Я кручу в голове эту метафору про утопление. Она становится для меня все более ясной. А потом я понимаю, последнее, что видел Володя свет солнца через воду и веточки водорослей. Свет солнца достиг его даже тогда, когда море было штормовым и темным. Это был очень слабый, но все таки свет. Свет солнца и веточки водорослей. А потом я сижу на санках. Мороз кусает меня за щеки. Скоро Новый год. Я знаю это точно. Я знаю уже очень многое. В руках у меня пачка крабовых палочек. Это тоже на Новый год. И это все, что Володя успел взять из дому. Я не знаю, сколько времени, но мне кажется, что пора спать. Фонари такие яркие. И вдалеке, внизу, под горкой, магазины украшены разноцветными блестящими камушками, как самоцветами. Я этого названия еще не знаю. Я спрашиваю, и Володя говорит: "Гирлянды". Голос у него странный, прерывистый, то ли ему тяжело точить санки, то ли он сейчас заплачет. Тогда я падаю с санок в мягкий снег. Совсем не больно. Я смотрю на ночное небо, там звезды. но не такие красивые, как гирлянды. Володя сначала идет дальше, Потом замечает, какие санки легкие. Я смеюсь. Володя разворачивается ко мне и говорит: "Ничего смешного, Боря, хватит баловаться. Я лежу раскинув руки. Снежинки падают мне на лицо, они острые. Наверное, щеки у меня уже очень красные. "А куда это мы идем?» спрашиваю я. "Не знаю", говорит Володя. "В магазин к тете Тамаре. А она нам конфет даст, может быть. А почему мы идем так поздно?" Нас наругают тогда. Не наругают, говорит Володя. Мы не вернемся». А почему? спрашиваю я. Мне хочется не вернуться домой. Это будет большое приключение. Куда же мы отправимся? Потому, Борька, что если мы вернемся, отец нас даст в такую школу ужасную, и мы в один класс пойдем». Через два года, говорит Володя. Тебе будет тогда семь, но мы в один класс пойдем. Там нет других классов. Тогда я не против, говорю я. «Это школа, где нас сделают как батя, говорит Володя. Мы умрем с тобой тогда быстро. А когда? Лед в 25, наверное. Не знаю, я говорю. Ну, это целая жизнь, какая разница? Я не хочу, чтобы ты там оказался, и сам я там оказаться не хочу. Будешь алкашом, уродом, как батя, а потом помрешь. Не хочешь так? Тогда быстро садись на санки. Тёте Тамаре мы скажем, что мама послал у нас за конфетами к Новому году. А деньги она завтра занесет. Возьмем конфет. Я смотрю на упаковку крабовых палочек. Значит, мы будем питаться палочками и конфетами. Ура! Садись в санки, я тебе говорю. Но я лежу. Тогда Володя подходит, тянет меня за собой. Глупыш, я же ради тебя стараюсь. Он поднимает меня на ноги, подводит к санкам. Я сажусь, и Володя тоже садится, прижимает красные ладони к лицу. И вдруг плачет. Ты почему плачешь, спрашиваю я. Мужчины не плачут. Перчатки забыл, а, -а, а, говорю я и хватаю его за руки, растираю, пытаюсь согреть, но горячее всего Все равно Валудины слезы. Потом он говорит: «Все, Боря, хватит. Пошли. Надо успеть до восьми. В 8 закроется тётя Тамара. Мы спешим вниз". Мне даже удается спуститься с горки. Огни гирлянд летят мне навстречу. У тети Тамары тепло и хорошо, она много смеется и дает нам конфет. Я тут же разворачиваю любимую свою конфету. Она оказывается маска. Красивую обертку, черную золотом, я сую в карман. А еще можно? спрашиваю я. Володя говорит: "Не попрошайничай. Извините, мама завтра вам занесет, Я просто деньги забыл, а сейчас так холодно". Тетя Тамара смеется, У нее большой нос и черные кудри. Мы берем пакет с конфетами и выходим из магазина, снова в холод и темноту. Мне тут же хочется обратно, там ведь тепло и светло, и шоколадом пахнет. Не успеваю я сказать об этом Володе, как меня хватает отец, легко поднимает на руки. Конфеты рассыпаются по снегу, я свишусь вниз, пытаюсь их собрать. Отец держит меня вниз головы, как маленькую обезьянку, потом перехватывает поудобнее. От отца пахнет водкой. И он оглушительно смеется, когда перехватывает меня и поднимает, Смеется прямо мне в ухо. Ничего не забыл Вовчик. Тут Володя врезается в отца, чуть не сбивает его с ног, хватает меня, они тянут меня в разные стороны. Мне больно. Я громко об этом сообщаю, но никто не обращает внимания. Отдай, отдай, отдай. А ты отбери. Володя первый понимает, что мне больно. Падает на снег, плюет в сторону. «Оборзел совсем. Говорит отец: Я снова пытаюсь сойти с его рук, чтобы собрать конфеты, но не дает. Я не хочу, чтобы ты его забрал, говорит Володя. Тебе меня мало. Что «Что-то я не наблюдаю твоего братика, косичек и бантиков? Такой же мужик, как ты, как я. Мужик должен воевать. Это суть. Это твоя суть, его суть, моя суть. Я сказал. А баба тогда? Баба должна рожать. Дело бабы ноги раздвигать. А ты, солдат, Возьмешь пушку и пойдешь воевать это природа. Ты что ли умней природы, Вовчик? Это она для тебя определила. Ты с этим червем в башке родился. Ты только на это годен, и брат твой только на это годен. Чего ты орешь? Чего ты орешь, как баба? Отец разворачивается и по заснеженной дороге идет к дому. Володя собирает конфеты. Не для себя, а для меня. Отец держит меня на руках. Брат твою думал Говорит отец доверительно, и никаких истерик. Жизнь есть жизнь. Все в огнях и такое красивое. Теплые папины руки прижимают меня к себе. От отца пахнет водкой. Брат собирает конфеты. Я смотрю на брата. Он все отдаляется и отдаляется. И я зову его. Мне становится страшно, что отец унесет меня куда-то, где не будет Володи. Я моргаю. И вот я уже куда старше. Я сижу на вокзале, вытянув ноги, и курю. Зябка. И скамейка холодная, но покурить можно только снаружи, где пути. Володька покупает чай, а я чувствую, как у меня начинается насморк. Ко мне подсаживается мужик. Такой маленький. И куришь уже, а? говорю я. Это кто тебя так? Я дотрагиваюсь до фонаря под глазом. Болит, щиплет прямо ой. А, говорю я. Батя, понятно, молец. А едешь куда? Я смотрю на поезд, теплые огоньки, темные силуэты. Скоро Новый год. Все разъезжаются по домам. Да никуда. Просто хочу, чтобы люди вокруг. Мне атмосфера нравится. Поезда туда-сюда, люди вот. Ну по типу вас. Люблю, что здесь людно. Мне очень даже хочется, чтобы чувак оказался торговцем органами, грабителем, маньяком, шпионом, блядценой планеты. Но это походу дела обычный мужик, как все другие мужики. «Скучно, — вы говорю. Хоть мы нож достали». А зачем? спрашивает он. Ну, скучно. Скучно живем». А, а, сказал мужик. Ну и хорошо, что скучно живем. Нет ничего лучше, чем на свете скучно жить. Это как посмотреть. Все же решаю поглядеть на мужика. Высокий, тощий, глазастый, похож на взъерушенную птицу. «Шиза», — думаю я. Значит, папа твой тебя бьет? Он бы и вас побил. говорю. Солдат? Ага. Ну, не худший отец. Мог бы бритвочкой, конечно, говорю. Я хуже. Я своего сына в лесу оставил много лет назад. А, говорю я. Понятно. Шиза, конечно. Так было нужно. Кому? Всем людям. Он для всех людей. Я резко протягиваю к нему руку, трогаю его лоб. Не горячий. Нет уж, думаю я, Понятия не имею, что там с тобой, больной ублюдок. И разбираться не хочу. идите вы, дяденька», — говорю. Только сигарету дайте. Да я бросил. Тогда просто идите. Он поднимается, его шатает. Я спрашиваю: "Не пьяный?" "Нет, а то замерзнете». "Не пьяный", говорит он и смеется, а потом наклоняется ко мне близко-близко, так что я могу каждое пятнышко в его глазах различить, и говорит: У тебя доброе сердце, Буренька. Чего? Но он не отвечает, отстраняется и пошатываясь идет к зданию вокзала. Я выбрасываю сигарету. Хочу бежать за ним, но меня окликает Боря. Боря, стоять. А, там мужик сумасшедший. Ну и пусть себе плывет, железяка хуева». Володя протягивает мне горячий чай в стакане. На, только не разбей. Или договорился, чтобы здесь попить разрешили. Внутри все битком, не протолкнуться. Стакан чертовски горячий. И конфетку на, заешь». «Это чего?» снежок беспонтовый. Любимые конфеты беспонтового орлена, между прочим. «Зашкварные конфеты добавляю я. Где шоколадные? Обалдел совсем, говорит Володя. Пей чай, а то точно заболеешь. Как людно, ярко и холодно. Я открываю глаза. Я снова Орлен, но руки, кажется, еще болят. Стакан горячий. Щеплит синяк под глазом. Ванючка заглядывает к нам. "Спите?" спрашивает он шепотом. Мы не отвечаем, но мы и не спим. Ванючка на цепочках заходит в палату, заглядывает в коробку с Николаем-убийцей, подходит к кровати Андрюши, внимательно смотрит, потом садится рядом со мной. Он очень часто так делает и соблюдает в эти странные моменты, именно такой порядок действий. Мне нравится, что он соблюдает порядок. Ванючка садится на край моей кровати и говорит: Ну вот, я разбудил тебя. Ты меня прости, извини. Не хотел я. Я закрываю глаза и вижу осенний лес. Он пахнет сыро и тяжело, но приятно. Я люблю запах земли. У земли хороший запах и соленый вкус. Я лежу в овраге, и сверху на меня валятся листья. Меня никто не найдет никогда. Я это знаю. Нет, никто меня не найдет. Зато сам я могу найти кого угодно. Я замечательный искатель, я всех найду. Но пока еще никто не играет со мной в прятки. Со мной поиграют. У кого-то солдатики или лошадки, или машинки красивые, а у меня целый лес. Лес весь мой. Я играю здесь везде. Я здесь везде играю. Небо-то какое, но я дождя не боюсь. Стану мокрый весь до нитки и тогда не испугаюсь. Что мне дождь? О-о-о. Я из ямы выбираюсь и сразу на дерево. Отважный. По мокрой ветке ходить не страшно. Нога вперед ноги. Я как циркач. Я в цирке бывал. Там все смеются, и пахнет кукурузой, и пахнет лимонадом, и еще пахнет всякими лошадиными делами. Хорошее место цирк. Никто меня не понимает, но я не огорчусь от этого сегодня. Не стану я огорчаться. Мама не слышит, Леша не верит, а папа молчит. Есть только я, как большая собака или маленький волк. Я хожу и мокну, хожу и не боюсь дождя, хотя он пошел уже. Я знаю, здесь раньше было красиво, и золото, и дворец, шипел огонь, смеялись и пахли друг другом люди. Я могу услышать их, если я захочу. Они все красивые и блестят. Теперь все заросло, стали деревья. Я знаю все деревья и животных, знаю тоже всех. Я только не знаю, зачем я такой. Почему другие не такие? Я хожу по ветке, ногу ставлю перед ногой, но я не разобьюсь. Никто мне не отвечает, потому что вопросами я всех задолбал. Это мама говорит: все то тебе объясни, все то тебе расскажи". Но мне бы объяснили, мне бы рассказали. Алеша знает, планета вращается. А я не знал. Я его спрашиваю: "Как это вышло, что мы не попадали. Он говорит: "Планета очень быстро вращается. Вжух, вжух она вращается. Так быстро, что мы даже все не попадали. Но я ее остановлю. Зачем, чтобы она так быстро вращалась? Я ее остановлю. А еще метеорит упасть может. Это вообще очень страшно. Метеорит упадет, и все. совсем все. Так бывает, когда метеориты падают". Знаю. идет через лес девочка. Она к бабушке идет». У нее в сумочке тряпичные лекарства. Девочки вот хорошо пахнут, замечательно. Я за ней следую, чтобы не потерялась. а Она не знает даже, такой я быстрый и так хорошо слежу. У нее шапка желтая с помпоном, ее хорошо видно. А я шапку красную вчера потерял. Нет у меня больше шапки красной. И как потерял, не помню. А девочка хорошая. У нее в голове такой маленький червячок. Иногда он двигается. Ему снятся сны. неоцесный. Девочке 11, как и мне, но в маленьком червячке у нее много чего хранится. Он пока что спит, она носит его в себе. Он ее детёночек, и она его, детёночек. Если девочка вырастет, он передаст своего червячка дальше, как любовь. Если она вырастет и даже у нее будет любовничек без червя, глупый такой, то это все равно. Червячка она передаст Если я вырасту, и она будет не моя, а будет у меня любовница без червячка, я передам, как любовь, со своей любовью, я его передам. Если я буду любить, и она будет любить, мы населим мир червячками, и никто больше никогда не умрет. Скорей бы она выросла, и я вырос. А пока она не выросла, я ее просто охраняю от злых волков, которых в лесу много. Вот она выходит на тропинку к деревне. Поскальзывается на мокрой грязи, не падает. Это я не хочу, чтобы она упала, а я возвращаюсь в лес, чтобы меня никто не нашел. Там моя яма и мои деревья. Там все мое. И можно все время думать, как я остановлю планету. Я открываю глаза. Ванечка лежит рядом со мной, свернувшись калачиком и сопит. Я больше не Ванечка. Я это я. За окном синие сумерки. Иванчика в них, похож на волчонка, который в самом деле пришел из леса. Он всегда так приходит в странные дни. Я знаю, бури Андрюша тоже побывали мной. И хоть это странно, мне совсем не стыдно. Вот что со мной иногда бывает. Какие странные случаются дни. Но не сегодня. Сегодня все более-менее, или по-прежнему.